Глава 23 Я разложил перед собой интересные и необычные макры, блокнот с рисунками и кое-какие трофеи, которые снял с тушь убитых мною тварей, и задумался. Думал я о том, что делать с тушами, которые в последние два месяца аккуратно складировал в специальном консервирующем помещении на территории первого форта. Я-то все гадал, как Сергееву удавалось сохранять трофеи, пока не нашел этот склад с отдельно выведенной системой защиты и аж тремя макрами. Эти макры были связаны в цепь и поддерживали оптимальные условия хранения туш тварей. Это консервирующее пространство. Не удивлюсь, если в итоге окажется, что на полках, на которые туши были помещены в зависимости от уровня, наложено какое-нибудь заклятие, замедляющее время, остановив его между секундами. А еще мне было интересно, как Арсений эти туши упаковывал И уносил, учитывая небольшую проходимость портала. Но ничего, скоро увижу и поучаствую, потому что оставлять здесь это добро я не собираюсь. Тем более, что коллекция тварей в основном первого уровня пополнилась довольно редкими экземплярами, среди которых была и парочка третьего уровня. На большее я не замахивался. У меня нет нормального оружия. Да, огня я мог максимум фаербол преобразовать. А чаще это было просто неоформенное пламя. Зато общий уровень перевалил за тройку. Особенно это было заметно по резерву. Вот уж действительно. Дури до хера, еще бы умение приложить, вообще бы цены не было. Но за умением это в школу. По-другому никак. У меня ведь даже азбуки для начинающих магов нет. И это угнетало. Вот за совершенствованием дара и время бы быстрее прошло. Но чего нет, того нет. И ничего с этим не поделаешь. За последние две недели я больше не замечал изменений в теле, отчего пришел к выводу, что все изменения закончились. В итоге я не обзавелся выдающейся мускулатурой. Плечи стали более широкими, что есть, то есть. Грудная клетка еще немного расширилась, а мышцы стали крепкими и довольно рельефными. Вот только особыми объемами похвастаться было сложно. И тут причина была банальнее некуда. Чтобы получить объемные мышцы, нужно жрать много белка. Собственно, я и так ел одно мясо, но его было немного. И как бы я не тянул запасы остальных продуктов, уже неделю назад они закончились, включая, кстати, соль. Как оказалось, здоровый молодой мужик съедает на порядок больше, чем старик и молодая женщина. Да и меняющемуся телу требовалось много еды. Фыра от меня в этом плане не отставала. Теперь она была уже не умильным комком ушастого пуха, а не несуразным подростком со всеми прелестями подростковой дурости. Как развивать мышцы и связки я увидел в очередном сне. Мне в итоге удалось с этими снами договориться, и теперь они не мучили меня недосказанностью. После достижения договоренностей я словно смотрел представление в театре, не пропуская происходящее через себя. В снах суровый военный мне показывал комплекс упражнений с демонстрацией техники выполнения, акцентируя внимание на важных деталях. А просыпаясь, я понимал, что теорию знаю прекрасно, и нужно было только тело заставить делать все как нужно. Или техника работы с одним ножом и с двумя. Заняться было особо нечем, даже книжек не нашлось, чтобы почитать, и я занимался как проклятый по много часов. А потом шел на охоту если уровень прорыва позволял. Однажды мне приснилась рысь покровительница, но изображение было расплывчатое, как в тумане. Я так и не расслышал, что она мне говорила. Зато пришел к выводу, может быть неверному, но успокаивающему меня и позволяющему мыслям в голове улечься в ровные ряды, а не смешиваться в одну кашу. В общем, я решил, что образы и сны посылают мне именно рысь, и мои музы подхватывают их на лету а воспринимал я их так, как будто сам был участником этих сцен. Так я все-таки художник. Мне положено быть слегка улетевшим. Иначе не поймут -с. Когда я принял для себя это непростое решение, а также окончательно смирился с амнезией и уже не насиловал голову, пытаясь что-то вспомнить, так сразу же в голове все стало упорядочиться, и мысли начали встраиваться в более логичные цепочки. А в один из дней... Я нашел несколько пустых блокнотов и связку карандашей. Они были спрятаны под матрасом на одной из кроватей. Скорее всего, один из неудачников, нашедших покой у логова местной шелоп, пытался рисовать. Но у него мало того, что ничего не получалось, в одном блокноте листы были вырваны аж до середины. Так он еще и стеснялся своего хобби, раз так глубоко прятал эти нехитрые приспособления. Мне же стесняться некого. Да я и не скрываю ни от кого, Что являюсь именно художником. Поэтому я начал рисовать. Рисовал в основном монстров, которые встречались мне больше других. Названий я не знал, да и сомневался, что они у тварюшек имеются. Не у всех, это точно. Также внизу рисунка я очень часто описывал характеристики, слабые места и лучшие способы уничтожения. По понятным причинам, тварей выше третьего уровня у меня в блокноте не было. К концу первой недели моего пребывания здесь в одиночестве, я облазил каждый сантиметр обоих фортов и пришел к необычному выводу. Это место не было предназначено для того, чтобы добывать макры. Его сделали, как склады. Это Хрон в потайном месте изнанки. Отдельный мирок площадью 10 на 10 квадратных километров. Здесь почти каждый день случаются прорывы, причем разного уровня сложности. Проходной двор или тропа к водопою, как ни назови, но смысл один. Каждый день здесь проносятся толпы зверя, из которых вполне реально набрать макров, а также настричь кучу всего полезного и дорогого. Самое главное, даже от останков избавляться не надо. Следующая толпа сожрет вместе с костями. И в этом я сам убедился, когда, оклемавшись после ранения, решил посмотреть на тех безумных кошек. И, может быть, Клык у них вырвать или кости. Хрень тебе, Женя, по всей морде. Я место боя-то нашёл по следам пепелища, в которое превратился поминальный костер, который я устроил по Степану и Оксане. А вот благодаря Оксане, точнее медальону, который я снял с нее на память, не думая, что он может мне чем-то пригодиться, как оказалось, я ошибся. Амулет оказался очень даже полезен. Он помогал мне определять уровень тварей, а также проверять свой. Скорее всего, существовал какой-то способ, которому меня научат в Академии. Недаром же барон Соколов сходу определил мой уровень и потенциал. Но это будет в перспективе. А вот сейчас данное умение мне очень даже пригодилось. Самое главное, оно показывало мне, к кому лучше не соваться. До того дня, когда должен был припылить Арсений, оставалось пять дней. Это я выяснил, когда в первом форте я нашел календарь Степана, которым он зачеркивал дни до визита этого урода. Не знаю, правда, насколько он урод в физическом плане, но в моральном — почти эталон. Да слегка не дорос, но нельзя сказать, что не старается. Так что с завтрашнего дня перебираюсь в первый форт, чтобы подождать его там. Вдруг его пораньше приспичит прийти. Или прорыв мощный случится, который отрежет мне дорогу. Еще три месяца здесь куковать. «Да и не факт, что, не найдя Сергеевых, эта тварь, непонятно какого уровня, не перестанет здесь появляться, пока новых постояльцев не найдет. Так что это окончательное решение. Перебираюсь в первый форт и жду». Окончательное решение было принято, и я сложил редкие макры в отдельный мешочек, который сунул в приготовленный заплечный мешок, где уже лежали аналогичные мешочки разной степени заполненности. В одном лежали макры попроще. Мешочек с ними был набит под завязку. Но тут такое. Жрать-то охота. Так что белок я настрелял за это время, мама, не горюй. Скорее всего, их мясо и ливер помогли и моему телу приемлемо развиться. И в голове порядок навести. И в каждой тварюшке присутствовал макр. Ну, не выбрасывать же мне его. В другие мешочки я сложил свои трофеи из тварей. Те самые клыки, когти, костяные наросты в виде рогов. Сами мешочки обнаружились в потайной кладовке за супермакром второго форта. Сергеевы дверь в нее не нашли, потому что просто не могли долго рядом с макром находиться. Там же я обнаружил одежду, которая мне вполне подошла. Даже пару запасных курток. Это было хорошо, потому что моей одеждой ко времени обнаружения запасов побрезговал бы самый непритязательный бомж. Да и моя куртка стала жать в плечах, сковывая движение. Что делать с тушами, я так и не решил. Дождусь Арсения, посмотрю, что он делает, а там приму решение. Оглядев комнату, проверяя, ничего ли не забыл, чтобы сюда больше не возвращаться, взял арбалет, закинул за плечо мешок, куда сверху легли остатки болтов, свистнул фыру и вышел из дома. Наверное, я даже немного затянул с этим переездом. Но это было сделано потому, что я ждал мощного прорыва. И такое прокатился по этому миниатюрному мирку вчера. Прорыв восьмого уровня. Нечто инфернальное. Я даже не разглядывал, чуть ли не под кровать забившись и все время ожидая, что твари прорвут защиту, и все решится для меня здесь и сейчас. Защита выдержала, а твари прорвали не ее, а ткани реальности и ушли в открывшийся портал, оставив за собой след выжженной земли. «Ну, тут понятно, почему они так спешили. Не могут они находиться на столь высоком для себя уровне, а сдохнут в течение получаса. Зато после их побега сутки точно гарантирована полная тишина». «Зачем я ждал этот прорыв здесь?» «Все очень просто. Я решил напоследок поохотиться на тетку Шелоп. Уже придумал, как именно буду ее убивать. Вот только на это требовалось время». Потому что подозреваю, что уничтожение этой твари займет у меня полдня, если не больше. И прорыв восьмого уровня мне это время обеспечил. За время, проведенное здесь, я уже много раз доходил до логова, стоял, прикидывал, как лучше завалить тварь, которая меня жутко раздражала. Да и пистолетами обзавестись хотелось. У деда в коллекции оружия я ничего подобного не видел. Не дойдя до логова метров двадцать, я скинул мешок на землю, Достал несколько приготовленных заранее бутылок, поправил на поясе нечто вроде патронташа, в который я превратил свою старую куртку. Вместо патронов в гнезда были вставлены болты. Взвел арбалет и коротко приказал Фыре. «Охраняй!» Кошка сначала хотела взбрыкнуть, но встретилась со мной взглядом, громко фыркнула и легла рядом с моим добром, всем своим видом показывая, как сильно она на меня обиделась. «Ничего, помиримся. Вот только ей точно рядом с гигантским пауком нечего делать». Подойдя к кругу из паутины на расстоянии примерно пары метров, я осмотрелся. Еще в прошлые разы заметил, что под паутиной в пределах ровного круга проступает рисунок. Такое ощущение, что это какой-то недоумок проводил ритуал, чтобы кого-то призвать. Но что-то пошло не так. Сейчас, правда, уже все равно, кто и кого пытался призвать. Лично для меня это не имеет значения. Главное, что защитный круг все еще удерживал тварь, а соответствие уровней изнанки и паука позволяли ей не сдохнуть. Вопрос был, чем она питалась. Но ответ был очевиден, тем же, чем и я, с съедобными тварями. А к проклятой паутине и более продвинутая тварь не подойдет, чтобы не стать жертвой мерзкой паучихи. Я не знаю, откуда у меня взялось убеждение, что это именно самка. Может быть, просто хотелось, чтобы это так было? В любом случае, в половой системе пауков я не разбираюсь, так что пусть будет самка. Я бросил одну из бутылок как можно ближе к логову. Она попала на паутину и не разбилась, а прилипла к ней. Собственно, именно на это я и рассчитывал. Тщательно прицелившись, выстрелил. Тяжелый болт прошил бутылку, И тут выползла паучиха, чтобы посмотреть, какого хера творится возле ее дома. Часть резко пахнущей жидкости попала прямо ей в морду, а я послал в том направлении струю огня. Спирт очень хорошо горит. Полухнула очень хорошо. Тварь завизжала и попятилась, а я швырнул туда же еще одну бутылку. На этот раз она взорвалась от сильного жара. Осколки разлетелись по сторонам, как шрапнель, и во все стороны полетели огненные брызги. Я сделал шаг назад, хотя специально высчитал, на какое расстояние эти бутылки разлетаются. Стекло было толстое. Эти бутылки готовили, скорее всего, чтобы добывать какие-нибудь жутко полезные жидкости из тварей. Кровь, яд, возможно, что-то еще. Я подобным не занимался. Просто потому, что понятия не имею, какую именно жидкость из какой твари надо сцеживать. За второй бутылкой полетела третья, которая очень удачно закатилась прямо в логово, и там взорвалась. Паучиха выскочила из логова, вереща так, что меня едва звуковой волной с ног не сбивало. А вокруг полыхало пламя, пожирая все больше и больше паутины. Я намеренно сдерживал его, чтобы не повредить то, зачем, собственно, сюда притащился. Пистолеты. Подняв арбалет, выстрелил. Болт вонзился прямо в глаз, и у паучихи их стало еще на один меньше. Она рванула ко мне в ярости и предсказуемо лишилась еще одной лапы, которая на этот раз упала чуть в стороне от меня. Я с отвращением смотрел, как членики несколько раз сократились, сделав шаг назад, снова взвел арбалет и практически сразу выстрелил. Тварь оказалась на редкость живучей. Огонь продолжал полыхать, питаемый спиртом. Я расстрелял практически все болты, а паучиха, потерявшая почти все конечности, все еще трепыхалась. Наконец, она затихла. Я выждал еще немного, и только потом пошел к огромной туше, вытащив нож, в который уже по привычке пустил огонь. Тварь была дохлой. Во всяком случае, она никак не отреагировала на тот факт, что ей в брюхо вонзился огненный клинок. Я кромсал тушу, пытаясь понять, где же в ней находится сердце, из которого мне нужно вытащить макар. Наконец я нащупал кристалл и рванул его на себя, вырывая из тела паучихи. В то же время нож, зажатый в другой руке, все еще оставался в туше, а когда я вырвал макар, то надавил на него, проталкивая глубже. Рука с ножом словно в пустоту провалилась в тот самый момент, когда я вытащил макар. Темно-зеленый кристалл переливался у меня на руке, а из раны на брюхе паучихи, Повалил молочно-белый дым. «Твою мать!» Успел сказать я, когда раздался взрыв, разрывающий паучиху на куски, и меня взрывной волной отправило прямиком в реку. Получается, я попал ножом в какой-то газовый мешок и не просто его вскрыл, а подпалил. «Молодец, Женя, ты просто уникум». К счастью, летел я недалеко и не нырнул с головой, как в прошлый раз. Меня зашвырнуло на мелководье. Ледяная вода мгновенно привела в чувство, и я выскочил на берег с ужасом и яростью наблюдая, как уникальный макар и мой единственный охотничий нож исчезают из рук, словно растворяясь в воздухе. «А-а-а-а, сука демонова! Да чтоб того, кто тебя вызвал, черти жарили во всех смыслах и во всех позах, чтоб его могила членами заросла! Прооравшись, я призвал огонь не выпуская его, а заставляя циркулировать по каналам, чтобы согреться и не отморозить самое дорогое. Зло плюнул в сторону развороченной взрывами туши, от которой исходило такое зловоние, что я чуть с завтраком мне расстался. Затупомылся. Продолжая зло бурчать, я вытащил два пистолета и направил на них легкий, не обжигающий огонёк, чтобы убрать остатки паутины, предварительно убедившись, что стволы не заряжены. После того, как пистолеты стали относительно чистыми, сунул их за пояс и покосился на тушу. «С каким бы я удовольствием покромсал тебе на мелкие части!» – проговорил я, обращаясь к мертвой твари. К мокрым штанам добавился почти нестерпимый зуд в правой ладони. «Только бы каких-нибудь изнаночных паразитов не нацеплять!» Выйдя за пределы круга, я вытянул руку в сторону проклятого места, чтобы залить тут все пламенем, спалить вместе с логовом к чертям собачьим. И тут зуд резко усилился, став почти нестерпимым, а через пару секунд прямо из воздуха начал формироваться самый настоящий меч. Он менял очертания, принимая поочередно то одну форму, то другую. От ножа до хандара. Наконец меч принял решение и прыгнул в руку, приняв вид полуторника. Меч очень удобно лег в руку, Ладонь рефлекторно сжалась на рукояти, привыкая к его весу. По лезвию то и дело пробегали огненные всполохи, а кромка лезвия была покрыта тонким слоем темно зелёной опасной даже на вид субстанции, трогать которую руками совсем не хотелось. «Я беру свои слова обратно», — пробормотал я. «Это я очень удачно зашел. Весок прострелила мгновенная боль, после которой пришло сознание. «Я могу управлять мечом мысленно». Чтобы попробовать, отдал пару команд. Сначала меч принял прямо в руке вид ножа, абсолютно такого же, какой послужил своего рода матрицей для создания этого оружия. Подчиняясь второй команде, меч исчез. Все-таки я не отказал себе в удовольствии и спалил все к такой-то матери. И только после этого поспешил к оставленным неподалеке фыре и мешку чтобы вернуться в форт и разобраться как следует с пистолетами и мечом.